Соединенные Штаты Америки уолдор Мэриленд 11 мая 2009 года Эд «Твою мать! Да что же это такое? Нет мне покоя на земле!» «Эд, ты что охренел? Брифинг из-за тебя не начинают!» «Томпсон и так уже всех на ноль там умножает! У тебя что, взысканий в личном деле мало?» «Пошли!» Держа в одной руке тяжелую и неудобную каску, а в другой автомат, я пошел к мобильному штабу следом за агентом манро «Да, кстати, давайте познакомимся. Эд Девед. Вообще-то Эдриан, но все зовут меня Эд. Так проще и удобнее». 39 лет, не женат, нахожусь в отличной, без шуток, физической форме. Я агент ФБР, и не просто агент, а боец специального антитеррористического подразделения HRT, Hostage Rescue Team, группа освобождения заложников. Базируемся в Квантика, штат Виргиния. И в своем деле мы лучшие, чтобы там не болтала Дельта. Армейское спецподразделение по борьбе с терроризмом. Примечание автора. Нью-Йоркский или Лос-Анджелеский свод. Special Weapon and Tactics. Группа специального оружия и тактики. Полицейский спецназ наподобие СОБР. Примечание автора. В этих группах вообще любят языками чесать, только успеваешь лапшу с стряхивать. Особенно нью-йоркский свод в этом преуспел. А на недавних учениях их снайпер в заложника попал. Хорошо, что в мишень заложника, а не в реального гражданского. Зато как их послушать? Вообще-то я в ФБР идти не хотел. Первоначально я, как и отец, пошел в морскую пехоту. Отец мой служит там и сейчас. Командует специальным подразделением, тоже антитеррористическим. Полковник Джонатан Дэвэтт, может, слышали. Нет, ничего удивительного. Сокс себя особо не афиширует. Marine Expeditionary Unit. Spatial Operations Capable. Специальная группа морской пехоты США, занимающаяся борьбой с терроризмом, специализируется на действиях на кораблях. Очень подготовленное подразделение. Знаменитый еще тем, что единственный в американской армии официально вооружены старым добрым М-1911. Производство Аннелд. Примечание автора. Впрочем, с отцом мы особо не уживались. Это, кстати, семейная традиция деветов. После очередного скандала я просто швырнул на стол рапорт, зачеркнул семь лет службы. Вот такой я дурак. Когда я швырнул рапорт на стол и снял форму, передо мной встал вопрос, куда идти. Гражданской специальности у меня не было, я фактически вырос на военной базе среди военных. Да и не хотелось мне ничем другим заниматься. И тут мне повезло. Один из моих дружков детства, Кертис Александр, закончил юрфак и неожиданно для всех пошел на работу в Федеральное бюро расследований. Мозгов у него всегда хватало, поэтому он уже в 30 лет стал помощником резидента. Так называется руководитель полевого офиса ФБР. Примечание автора. Причем помощником резидента в достаточно крупном городе, не буду называть в котором. И, узнав, что я ушел из морской пехоты, связался со своим начальством, те, в свою очередь, предложили мне работу по специальности. Так я стал бойцом HRT. HRT, ФБР – это особый мир, это кусочек армии ФБР, правда, без воинских званий. Надо сказать, что в отличие от России, США правоохранительные органы не являются военизированными, и воинских званий там нет. Звания, конечно, есть, например, в ФБР есть агент, специальный агент, инспектирующий агент, но абсолютно не похожие на армейские. Честно говоря, бывает смешно читать русских авторов, которые в своих романах, иногда хороших, упоминают мифических полковников ФБР и майоров ЦРУ. Смех и грех. Примечание автора. Принимают в ВРТ в основном молодых людей, отслуживших в армии, желательно в спецподразделениях. Подготовка и нормативы у нас превосходят армейские. Тяжёлого оружия у нас нет, зато стрелковое оружие закупается совсем не так, как в армии, где до сих пор пользуются никуда не годными карабинами М4. У нас, например, в оружейке есть ХК-416, ХК-417, СИК и Трой Сопмонт, и много чего другого. Боец подбирает оружие по руке из списка рекомендованного, а он достаточно широкий. Например, в списке рекомендованных штурмовых винтовок 9 моделей. Кроме того, мы забираем для себя все наиболее ценное из изымаемого Так, например, недавно изъяли DSR-N1, немецкую снайперскую винтовку, которую мы сразу же забрали себе. Не уничтожать же. Теперь о том, что я здесь делаю. Что я здесь делаю. Да в дерьме сижу по уши, как обычно. Несколько дней назад в офис местного шерифа поступила информация о том, что в городе пройдет встреча не афроамериканских дилеров с латиноамериканскими дистрибьюторами. Товар надо называть, которым они торгуют, или сами догадайтесь. Вот-вот, он самый. По инструкциям о такой информации следовало немедленно сообщить в местный офис ДИА. Служба, занимающаяся в США борьбой с наркомафией и наркобизнесом. Примечание автора. Но у шерифа на носу были перевыборы. В США должность шерифа является выборной. Примечание автора. И он решил, что громкий арест под самые выборы ему не повредит. Поэтому он решил действовать самостоятельно, не ставя никого в курс дела. И вот итог. Прямо в центре города началась перестрелка из автоматического оружия. Из бандитов убито трое, шериф тяжело ранен, помощник шерифа убит. Убита женщина, выходившего из супермаркета, трое гражданских ранено. В живых осталось четверо бандитов, у которых как минимум один АК-47, один УЗИ и один обрез помпового ружья. И что самое хреновое, на пути их бегства оказалась школа. А местные копы не придумали ничего умнее, как перекрыть дорогу своими машинами недалеко от школы. Убив охранника, драгдилеры ворвались в школу и захватили в заложники около 50 детей. Только после этого местные власти додумались поставить в известность ФБР. Пока мы вертолетами добирались сюда, в Квантика, бандиты выстрелом из окна смертельно ранили еще одного полицейского. Вот и весь расклад на сегодня. Говенный расклад. А самое хреновое началось потом. В этот день моя группа дежурила в Куантико, база КМП США Куантико, штат Виргиния. Там же находится Академия ФБР и некоторые силовые подразделения. Примечание автора. Поэтому вызвали именно нас. Захват заложников в школе – дело достаточно серьезное, чтобы вызывать HRT. Поэтому дежурная группа вместе со мной нашим куратором из Вашингтонского офиса, агентом Монро, случившимся в этот день на полигоне, взяла все самое необходимое на случай экстренного штурма, оседлала вертолеты и отправилась на место. Основное оборудование отправили на грузовиках. Кажется, должны уже подойти. Так вот... Подходя к городу, запросили посадочную площадку для вертолетов поближе к месту действия. И эти придурки местные не придумали ничего лучше, как сажать вертолеты со спецназом на большом футбольном поле захваченной школы. Поняли мы это в самый последний момент. Агент Монро орал по связи на местных придурков так, что я думал, у него голова оторвется. Площадку нам дали в другом месте, примерно за полтора километра до школы притащившись на место мы обнаружили такой бардак, что не в сказке сказать нормального оцепления не поставили зато у полицейских машин наряду с полицейскими толпились одетые в камуфляж местные мужики вооруженные в основном охотничьими винтовками с оптикой когда я спросил что на хрен здесь делается мне сказали что помощник шерифа который здесь рулил не придумал ничего лучше как созвать местные посес Местная группа вооруженных граждан, которых шериф созывает, когда нужна помощь в масштабных мероприятиях. Традиция эта идет еще с 19 века. Примечание автора. Теперь же он с трудом удерживал вооруженную толпу от того, чтобы она не ринулась на штурм здания школы. Увидев этот бардак, я, честно говоря, озверил. Схватил за грудки местного помощника шерифа и сказал, что если он сейчас же не уберет от школы весь вооруженный сброд, то я лично позабочусь о сроке для него и о тюремной камере на пару со здоровенным мне афроамериканцем насильником, чтоб не скучно сидеть было. Хотел я ему еще морду набить, но вовремя вмешался манро Тем не менее, минут за двадцать вооруженную толпу удалось отогнать. И третье хреновое, что здесь произошло. В эти места за каким-то чертом принесло заместителя директора ФБР Мэриана Томпсона. Видимо, просто оказался здесь с проездом. И узнав о сложившейся ситуации, не преминул припереться сюда, чтобы поруководить и покрасоваться перед телекамерами. Ходят слухи, что он скоро будет баллотироваться в Конгресс. Сука. Пока я тут с вами болтал, агент Монро чуть ли не под руку довел меня до машины мобильного штаба. Сама по себе она представляла трехосное шасси пожарной машины, на которую фирма «Ошкош» водрузила бронированный кузов с массой антенн поверху. Все это выкрасили в черный цвет и написали на боку большими желтыми буквами «ФБР». Выглядело унушительно. В машине, как всегда, уже яблоку было негде упасть. Приперлись все, кому не лень, а поскольку мы пришли последние, место нам досталось у самой двери. Местный резидент Том О'Нилл сунул нам по большому пластиковому стаканчику с кофе. И на этом спасибо. Тем временем замдиректор Томпсон включил большой экран, на котором появился план школы, и улыбаясь, у него была привычка улыбаться всегда, даже когда вокруг не журналистов. Профессиональная деформация. Начал вещать. Прежде всего, господа, я хочу, чтобы вы меня поняли. Мне нужна быстрая и чистая операция. Повторение того дерьма, что произошло в ВАКО, я не допущу. События ВАКО, штат Техас. В начале 1993 года агенты различных правительственных ведомств осадили раньше ВАКО где забаррикадировались члены секты «Ветвь Давидова» во главе со своим праведником Дэвидом Корешем. Началось это все с того, что агенты местного ФБР попытались вломиться на ферму с незаконным обыском, но получили отпор. После неоднократных неудачных попыток штурма 19 апреля 1993 года агенты при поддержке танков и БМП пошли на последний и решительный штурм. В результате этого погибли 75 человек. Дело считается несмываемым пятном позора в летописи ФБР. Примечание автора. «Твою мать!» — подумал я. «А это-то на кой черт сюда приплел? Вот идиот! Так идиот!» Все остальное, что говорил Томпсон, вдруг стало для меня неинтересно. Проговорив минут пять, Томпсон величественно кивнул всем собравшимся и уступил место импровизированной трибуны местному резиденту Тому О'Нилу. Вот его стоит послушать. Итак, господа, с чего мы начнем дело? Прежде всего, хочу сказать, личности троих подозреваемых уже установлены. Начнем с первого. Резидент нажал на кнопку лэптопа. Он же ноутбук, примечание автора. На экране появилась омерзительное, быкообразное афроамериканское лицо. При встрече с таким на улице я снимаю пистолет с предохранителя. На всякий случай. Разрешите представить вам первого фигуранта. Гарри Джексон, по прозвищу Малыш. 29 лет, вес 155 килограммов, рост 2,10. Родился в Бронксе, пять судимостей, все за насильственные преступления. Нападение. Вооруженное нападение. Разбой. Угон. Вышел шесть месяцев назад по УДО. Условно-досрочное освобождение. Примечание автора. Опасен. Принимает наркотики. Интересно, судья его хоть видел перед тем, как подписать ему УДО? Пошутил кто-то. Прекратили болтовню. Резко среагировал Онил. Сейчас не время и не место. Наши аналитики из отдела поведенческих наук. Отдел поведенческих наук при Академии ФБР в Квонтика, штат Виргиния. Наверное, лучшая в мире структура, занимающаяся анализом поведенческих реакций преступников. Аналитики из этого отдела сыграли немалую роль в арестах многих известных преступников. Особых успехов отдел добился в раскрытии преступлений, совершенных маньяками. Примечание автора. «Считают, что малыш при встрече с наркодилерами исполнял роль телохранителя бойца. Мозгов у него нет ни грамма, но он опасен, почти не чувствителен к боли. С ним надо быть очень осторожными. Вопросы?» Не дожидаясь вопросов, замдиректора Томпсон махнул рукой, мол, «давай дальше». «Второй из преступников, Тимоти Пай, этот больше похож на человека». Глядя на его рожу, я бы так не сказал. 31 год. Всего одна судимость. За сбыт наркотических веществ. Аналитики предполагают, что он является лидером группы. Умён хитёр. Для того, чтобы его задержать, потребовалась двухгодовая операция с внедрением, которую проводило наше Нью-Йоркское отделение. Обвинение практически развалилось, ему вменяли 19 пунктов, а доказали всего лишь один. В местах заключения был одним из лидеров «Черных братьев». Резидент снова нажал на кнопку. И, наконец, третий, Томас Пиппер, еще один телохранитель, 32 года. Самое плохое, он служил в армии, участвовал в свободе Ираку. Изгнан с позором из рядов вооруженных сил США. После возвращения практически сразу же совершил разбой и попал на зону, где и познакомился с Тимоти Паем. После освобождения, опять-таки условно-досрочно, стал его постоянным помощником и телохранителем. Что самое плохое, мы уверены, что их там четверо, но четвертого установить нам не удалось. «Какое у них вооружение?» — спросил я. «Как минимум один АК-47, один УЗИ, один помповый дробовик. Вернее, обрез дробовика. Пистолеты, конечно, у всех. Наверное, есть что-то еще. Четвертый не одним пистолетом вооружен явно. Бронежилеты?» «Могут быть», — скривился унил. «Уж очень они легко...» раздраконили ребят местного шерифа, а заодно и боливийцев прижучили. Боливийцев? Да, боливийцев. Их было двое, по нашим предположениям, представители семейства Эйма, производители кокаина. Оба мертвее дохлой рыбы, причем, по крайней мере, один из них был убит непомощниками шерифа. «Твою мать! Это хуже некуда!» Если эти афроамериканские бандиты убили представителей семейства Эйма, то они должны понимать, что теперь им не выжить нигде, ни в тюрьме, ни на воле. Эйма, могущественный клан боливийской мафии, не прощал таких вещей и всегда посылал за людьми, убившими их представителей, своих исполнителей. Причем этими исполнителями могли быть и бывшие военные. в общем убил представителя семейства Эйма, можно самому идти на кладбище и могилу себе копать, не дожидаясь, пока это за тебя сделают боливийцы. А это значит, что нервы у преступников на взводе и могут сдать в любой момент. Если кто-то не выдержит и пустится в рок-н-ролл с АК-47 в руках, крови будет море. Этого только не хватало. Кто ведет сейчас переговоры? «Гарри Трэвис, он прибыл сюда час назад». «Ну, тогда за эту часть можно быть спокойным». «Профессор, доктор психологии Гарри Трэвис из отдела поведенческих наук, а с вопросах проведения переговоров». «Хорошо». Заместитель директора Томпсон поднялся со своего стула, переключая внимание на себя. «Агент ДВТ вам дается час на разработку плана действий в кризисной ситуации» сказал бы уж план штурма просто и понятно через час прошу вас агента манро и профессора треверса подойти ко мне сюда на этом все джентльмены сидение у самого выхода имеет и свои плюсы после завершения совещания я и специальный агент манро оказались на улице первыми оглядевшись по сторонам я заметил наши трейлеры Мы перемещались на похожих на рефрижераторы фуры трейлерах без опознавательных знаков. Обычные трейлеры, обычные белые фрейдлайнеры, как тягачи. Удобно и не привлекает лишнего внимания. Стоящие неподалеку. Значит, успели прибыть. Так лучше. «Пойдем, подумаем, что нам делать со всем этим дерьмом», добродушно сказал агент манро «Общий сбор всем, кроме снайперов», — сказал я в закрепленную на левом плече рацию и пошел следом. «Кризисный штаб». «Так, по порядку», — жестко сказал я. «Один говорит, остальные слушают и не перебивают». «Гарри». «Гарри торндлов Невысокий худощавый очкарик. Типичный гик». «Гик. Ботаник на американском сленге». Примечание автора. Поднял глаза от компьютерного монитора лэптопа, установленного в просторном кузове. У нас он отвечал за организационные мероприятия при подготовке к штурму. Сэр, планы здания я загрузил в память и проанализировал. Гарри повернул экран монитора так, чтобы все могли видеть. Основной точкой проникновения при штурме я бы выбрал спортзал. Он стоит немного в стороне от крыла, где находятся заложники. И что происходит в спортзале, и захваченной аудитории не видно. Оттуда же, вот по этому коридору и дальше сюда, вы выходите прямо захваченной аудиторией. Вот здесь и здесь я бы порекомендовал поставить пару лестниц и отправить отряд штурмовиков на крышу. Они закрепят веревки вот здесь и здесь. И при штурме спустятся в аудиторию и ворвутся через разбитые окна. Запасной путь проникновения здесь, через учительскую. Придется ставить лестницу до второго этажа. Кроме того, захваченная аудитория слишком близко, и могут возникнуть проблемы. Но как запасной вариант вполне сойдет. После штурма эвакуация заложников через основной вход. У меня все. Гарри, как всегда, сделал свою работу на пять, даже с плюсом. Молодец, Гарри. Теперь Том. Томас Макнейл отвечал на связь нашей группы с переговорщиками. Тоже немаловажная функция. Доктор Гарри Трэвис на совещании, конечно же, не присутствовал. Отвлекать переговорщика от переговоров с террористами – последнее дело. Сейчас он сидел в небольшом неприметном фургончике, оснащенном, однако, самой современной аппаратурой связи и разговаривал с террористами. Там же сидели двое его помощников. К доктору тревису даже обращаться напрямую с вопросами было категорически запрещено. Все решали помощники. Я разговаривал с Мэри пять минут назад. Мэри, аспирантка Дока тревиса ходят упорные слухи, что не только аспирантка. Четверо террористов, старший среди них, как и предполагалось, Пай, умен хитер, но находится на взводе. Требования? 30 миллионов долларов, машина до ближайшего аэропорта, вертолет, шесть парашютов и паспорта без фотографий, но подлинные, восемь штук. Судя по всему, соображает, что ему светит, если он попадет руки боливийцев, поэтому и хочет чистые документы, по два на каждого. А парашютов почему шесть? Он сказал, что возьмет двоих детей в качестве заложников в аэропорт. Если парашюты будут неисправны, дети разобьются. Вертолет с экипажем или без? Без, в том-то и дело. По нашим данным, один из террористов, Пеппер, в армии научился пилотировать вертолет. Поэтому пилот ему не нужен. Он у него есть в группе. Ясно. Что еще? Трэвис говорит, что все они на взводе, один, похоже, ранен. До ночи он их удержит. Дальше не факт. Ай заявил, что если через четыре часа его требования не будут выполнены, он расстреляет ребенка и будет расстреливать по одному ребенку в час, а тела будет выбрасывать в окно прямо под объективы фотокамер. Док считает, что свою угрозу он, безусловно, выполнит. Ему же что-то передавали? Армейскую аптечку и несколько таблеток амфетамина. Брать еду, что для себя, что для заложников не отказались. Умные сволочи. Если бы они взяли еду, мы бы подмешали препарат, вызывающий потерю сознания, и когда дети потеряли бы сознание, мы бы пошли на штурм. Для штурмовика нет ничего страшнее переполненного помещения заложниками, которые при штурме могут начать метаться, перекрывать линию огня или даже броситься в поисках спасения на штурмовиков. Упаси бог от такого. Еще что-то? Пока больше ничего. Ясно. Центр глазам. Глаз. Позывной снайперов. Примечание автора. Кто видит цели и может стрелять, отзовитесь. Глаз один. И все. Из четырех снайперов сейчас работать может только один. Это плохо. «Глаз один, докладывай», — запросил я по рации Ника Томлинсона. «Скверные дела, сэр. Вижу одного из танго». Кодовое название террористов, примечание автора. «У него пулемет». «Твою мать! Я поднимусь к тебе, можно?» «Добро пожаловать, шеф». «Одно из правил. Во время работы снайпера беспокоить и отвлекать нельзя». Даже подходить к его лёжке, не спросив разрешения. Дурной тон. Все остаются на местах, я минут на пятнадцать. Оставил в машине автомат, выскочил на улицу. Полушагом, полубегом пошёл к пятиэтажному офисному зданию старой постройки, находящемуся на ста семидесяти метрах от школы. На пятом его этаже, в одном из офисов, оборудовал себе позицию Томлинсон с напарником. Тяжелая деревянная дверь, старинная работа, закрепленная на пружине, поддалась с трудом. В крошечном вестибюле никого не было. Всех эвакуировали. Лифт был прямо у меня перед носом, но я побежал на пятый этаж по узкой лестнице, перепрыгивая ступени. Терпеть не могу лифты. Это самые настоящие ловушки, и никогда не знаешь, на что нарвешься, когда откроется дверь. Поэтому я поднялся по лестнице до пятого этажа, прошел по темноватому, застеленному черным ковролином коридору и постучал в дверь офиса номер 510. Именно там сидел снайперской засаде Томлинсон. «Не заперто!» — знакомый голос изнутри. Открыл дверь, вошел. За пластиковой легкой перегородкой на столах лежал Ник. Устроился он, надо сказать, весьма неплохо. Сдвинул вместе четыре стола, сверху положил два стрелковых мата и залег с комфортом. Рядом лежал Джошуа Мэрлин, напарник Ника и закадычный друг. Перед ним на штативе была подзорная труба 60-кратного увеличения широким углом обзора и лазерным дальномером, а также стрелковый блокнот с записями ориентиров, мерами расстояния до цели и баллистическими таблицами на случай, если кто забудет. Под руками также лежал баллистический калькулятор, специальный калькулятор, чтобы рассчитывать траекторию полета пули, примечание автора и рация. Наушники были на голове. У Ника не было ни рации, ни наушников. Снайпер ничем отвлекаться не должен. Также в комнате было три винтовки. Сейчас Ник держал в руках сделанную по специальному заказу полуавтоматическую снайперскую винтовку «Александр Армс» с длинным стволом в 24 дюйма. Сделана была эта винтовка под чудовищный патрон 50 «Беовульф», у которого дульная энергия на выходе из ствола превышала 4000 джоулей, и которой на близкой дистанции можно было завалить медведя. Траектория у этого патрона была не совсем снайперской, но тут расстояние работы было всего-то 175 метров. Зато все это окупалось чудовищной разрушительной силой тяжелой пули. Такая пуля свалит даже такого быка, как Гарри Малыш Джексон, если надо будет. Рядом стояла пока незадействованная DSR-N1. Дорогущая немецкая снайперская винтовка. Ее изъяли в Майами у контрабандиста, и Ник сразу захапал ее себе, как только узнал о ней. Сейчас винтовка стояла рядом с ним, опираясь на сошки, и выглядела, как оружие инопланетян. Необычно и грозно. Джошуа, помимо того, что он наблюдал в трубу, держал рядом с собой под рукой бесшумную МК-12. Заряженная патронами МК-262, эта винтовка вполне могла составить конкуренцию на такой малой дистанции любой винтовки калибра 7,62 НАТО. Кроме того, эта винтовка была скорострельной. Идеальное оружие второго номера снайперской пары короче. Что там насчет пулемета, Ник? Сам взгляни. он винтовку свободную возьми, ложись рядом, да взгляни. — ответил Ник, не отрываясь от прицела. Я взял DSR, машинально отметил что на ней стоит ствол под самый мощный патрон — 338 «Лапуа». Стараясь не мешать Нику, примостился на самом краю стола, приложился к винтовке и взглянул в прицел. В прицеле вяло шевелилась покрытая зелеными листьями ветка. Пока я поворачивал винтовку, плавно плыла охристого цвета стена школы. Ряды окон, закрытых белыми жалюзи. Стоп. На одном из окон жалюзи нет. Вгляделся в прицел и чуть не выронил винтовку. Сначала мне показалось, что по классу ходит тарангутанг. Отец в детстве водил меня в зоопарке, там я видел и запомнил, здоровенного волосатого орангутанга. Он громко ревел и даже бросил в решетку клетки не немаленький камень, от отчего все посетители в ужасе отпрянули от клетки. Нечто подобное сейчас ходило по классу, возвышаясь над головами детей, которые те положили на парты. Я почти физически ощутил тот ужас, который они сейчас испытывают. Орангутанг с оружием. Что-то новенькое. Но это был не орангутанг. По классу раскачивающейся походкой мимо парт, не останавливаясь ни на минуту, расхаживал громадный, не... афроамериканец. Господи, ну не могу я это слово выговаривать, язык сломаешь, право слово. Буду уж негром называть, надеюсь, мои читатели меня извинят за неполиткорректность, а мое начальство не прочитает эти записки иначе порвут меня в отделе равных прав и возможностей, как тузик-грелку. О чем это я? Ах, да, о негре. Так вот, расхаживает этакий детина, одетый в черную куртку с эмблемой известного баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс». Рост у этого детины чуть ли не под потолок. Или мне это кажется со страха. Громадное пузо выпирает из-под куртки. Черная кожа лоснится, будто маслом намазанное. Но самое главное. В руках у этого чуда природы действительно пулемет. Похоже, югославский ручной пулемет модель 77Б сделан на базе автомата Калашникова под патрон 7,62-51 НАТО. Магазин 20 патронов. Ствол несменный, что ограничивает возможность ведения длительного огня очередями. Но тут никакого длительного огня не надо. Саданет по классу очередью на весь магазин, и этого за глаза хватит. И снимать его одного снайперу нельзя. Я понаблюдал пять минут, в прицеле появлялся только он один. Тогда где же остальные? Других видел? Нет, только этого». Самое скверное, если остальные трое разбрелись по школе и заняли позиции для отражения возможного штурма, а этого отрядили в класс задачей, как только начнется штурм, стрелять на поражение. «Если пойдут к машине все четверо, снять сможете?» «Все четверо?» — скептически хмыкнул Ник. «Снять-то, конечно, сможем, только...» «Ты реально думаешь, что они вот так вот пойдут к машине гуськом все четверо?» Да уж, глупость сморозил. В последнее время преступники и террористы становились все умнее и умнее, не в последнюю очередь благодаря боевикам, которые крутят на каждом телеканале. Могу, например, сразу навскидку назвать несколько способов, как защититься от снайперского выстрела. Первый. Берется занавеска или покрывало, или любая другая плотная ткань подходящего размера. Проделывается несколько дырок для наблюдения. К террористу привязывается двое-трое заложников. И вперед. Стрелять по такому вот чуду, когда непонятно где террорист, а где заложник, нельзя категорически. Второй способ. Берутся углекислотные огнетушители, которые есть в любом американском учебном заведении в достаточном количестве. Вперед высылаются заложники, которые создают своего рода дымовую завесу. Третий способ. Элементарно, один террорист с заложниками идет к машине, трое ждут вместе непростреливаемым снайпером Четвертый. Чаще всего применяемый при неудачных ограблениях банков. Террористы и заложники надевают одинаковые шапочки, маски, и угадывай ху из ху. Так вот, четыре только самых распространенных способа. Но этого снимешь? Этого сниму с гарантией, заверил меня Ник. Добро. Аккуратно, стараясь не помешать сосредоточенному на цели снайперу, я соскользнул со стола, поставил на прежнее место винтовку, и направился в обратный путь к кризисному штабу. Значит, новое вводная. Снайпер наблюдает и может снять только одного террориста из четырех. Самого опасного, у него ручной пулемет. Остальные террористы непонятно где, возможно, даже не в классе. Орлы мои поникли духом. Задача становилась все более и более сложной. Сэр! — сказал Гарри с убитым видом. Пять минут назад по связи передали. Шериф Гастингс скончался в больнице от огнестрельных ранений. Час от часу не легче. Тем не менее, в моей голове уже созрел план штурма. «Значит, как я думаю», — начал я, внимательно глядя на старших штурмовых группах. На данный момент террористы, скорее всего, расположены так, что уничтожить их без жертв среди заложников невозможно. Поэтому основной план штурма должен, по моему мнению, предусматривать выполнение требований террористов. Нужно подогнать к школе машину с деньгами. В этом случае они волей-неволей будут вынуждены собраться и прийти в движение. В любом случае, они в этот момент будут все на промежутке между классом и машиной. В этом случае целесообразно подождать, пока один из террористов сядет в машину. После этого штурм. Первая группа штурмует машину, второго террориста, находящегося на пути к ней, уничтожает снайпер. Остальные ликвидируют террористов в здании школы. Помощь нам будет то, что террористов будет только двое, они будут находиться не в закрытом помещении. Причем мы примерно будем знать, где именно они находятся». «План хороший», – задумчиво сказал агент манро Он, как наш куратор, почти не вмешивался в технические детали штурма, зато утрясал вопросы с другими правоохранительными органами и руководством ФБР, за что я был ему искренне, по-человечески благодарен. Только такой план Томпсон не утвердит. Почему? Видишь ли, Эт, Томпсон — политический игрок. Чтобы не происходило плохое, это должно происходить вне глаз публики. А в твоем плане я вижу два отрицательных момента. Первый — предоставление террористам денег и транспорта будет потом расценено прессой как... Частичная капитуляция перед террористами, даже если они в конечном итоге получат по паре пуль в голову. И второе. Расстрел афроамериканцев под телекамерой белыми полицейскими может вызвать все что угодно, отыска в суд до чрезмерное применение силы, до массовых беспорядков афроамериканцев. «Твою мать!» Психанул заорал я, хотя понимал, что Монрот то как раз ни в чем не виноват. А может, нам вообще уехать по-тихому отсюда, и пусть эти уроды расстреливают детей по одному. У одного террориста там пулемет, ты это видел? Какое, нах чрезмерное применение силы, когда четыре урода с автоматическим оружием захватили целый класс детей. Может, нам их за это уж поцеловать? «Ты не первый день живешь, философски пожал плечами Монро. А Томпсон рассчитывает на поддержку как белых избирателей, так и черных. «Пусть тогда сам валит в этот класс и договаривается с террористами, бля!» — прорычал я, уже остывая. тогда получается, надо разрабатывать план штурма самого класса?» Монро кивнул. Тогда возвращаемся к первоначальному плану, твою мать. Основная штурмовая группа в составе восьми человек проникает в школу через спортзал, тихо, чтобы не демаскироваться раньше времени. Следом идет еще одна группа, 16 человек, 8 боевых пар. Их задача – начать тихую зачистку всей школы и поиск террористов, которые могут быть где угодно. Если террористы будут обнаружены за пределами класса, сразу стоп и сообщайте остальным. Еще четверо забираются на крыши и при начале штурма по веревкам спускаются и проникают в захваченный класс через окна. Сигнал к штурму – выстрел снайпера, по единственному террористу, которого он видит в окно. После того, как класс будет захвачен, оптимальным, считаю, эвакуацию заложников по пожарным лестницам. Остальные – Зачистка школы с чердака до подвала. Гарри, пометь насчет пожарных лестниц. К началу штурма они должны быть в полной готовности. Не менее двух. Гарри кивнул, сделал пометку. Эвакуировать заложников по пожарным лестницам я решил потому, что подозревал, что один или несколько террористов могли быть вне класса и остаться в живых после штурма класса. А потерять заложников при выводе Полный непрофессионализм. И в классе, да, полной зачистки, школы их опасно оставлять. Нет, лестницы – оптимальный вариант. Вопросы? «Кто будет проникать в класс?» – спросил Том, один из штурмовиков. Хороший вопрос. Гарри, да изображение комнаты, где захвачены заложники. На повернутом к нам мониторе лэптопа через пару секунд появился строительный чертеж и он мне не понравился. «Что это за класс?» Гарри вернулся переговорил с кем-то по рации, снова повернулся к нам. «Кабинет химии, сэр». «Твою мать!» «Недаром мне не понравилась комната позади кабинета, которая соединяется с кабинетом дверью. Это, оказывается, лаборатория и помещение для хранения химических реактивов». Значит, при штурме может начаться пожар или произойти выброс опасных химических реактивов. Гарри, выясни, что там за реактивы, насколько они опасны, как можно защититься. Да, сэр. горет ехал в сторону на своем офисном кресле на колесиках, начал кому-то звонить. Теперь самое главное. Как проникаем в класс? Дверь явно под прицелом. «Может сделать путь проникновения через окна основным?» «Не пойдет», — сказал я. «Свободно только одно окно, остальные прикрыты жалюзи». «В этом случае быстро оказаться в классе и вести прицельный огонь сможет только один боец, остальным на проникновение потребуется более десяти секунд. Это неприемлемо». «Еще». «Тогда остается только один путь», — сказал наш подрывник Виктор. «Взрывать стену». «Поясни». «Смотрите». Вик придвинулся ближе к монитору и стал показывать указкой. «Все внутренние перегородки в этом здании сделаны из толстого усиленного, но все же гипсокартона. Парты не стоят около стены здесь и здесь. Соответственно, за полчаса я могу сделать два контура из ручатки минимальной мощности. При взрыве она вырежет в стене две идеальные двери». Причем мгновенно. А осколки от стены? Да никаких осколков не будет, твердо сказал Виктор. Это же не стена Дота. Это обычная легкая внутренняя перегородка. Она рухнет только под себя, причем мгновенно. В этом случае у нас будет фактор неожиданности. Две-три секунды, но этого за глаза хватит. Уверен? Уверен. Виктор смотрел твердо, видимо, действительно уверен. «Смотри. Значит, в этом случае врываемся в двух местах и сразу начинаем работать. Вопросы?» «Составы вооружения штурмовых групп. По четыре человека, первые трое берем штатный HK-AMP под 45-й калибр. Работать штурмовыми винтовками в переполненном детьми классе очень опасно». Стреляем только у голову, у них могут быть бронежилеты. У четвертого HK-417 с коротким стволом, на случай, если мы нарвемся на противника бронежилет, и все пойдет наперекосяк. У той группы, которая пойдет сверху, основными являются пистолеты. Мы все пользовались кольтами калибра 45. У меня был роскошный Wilson Combat, подаренный отцом на день рождения, так штатный был Спрингфилд, оператор 2. Но на всякий случай у каждого будет и HK Amp. У групп зачистки бесшумные HK 416. Там можно работать свободно, дети эвакуированы. Ну что, сказал агент Манро, поднимаясь со стула. Кажется, решили. Теперь надо начальству доложиться. Пошли на ковёр. У входа в Центральный штаб, откуда, кстати, так и не разогнали журналистов, Томпсон — пиарщик чертов. Мы столкнулись с Мэри. Ухаживали за ней многие в ФБР, в том числе и я. Почему же 25-летняя брюнетка с формами фотомодели выбрала в конечном итоге 62-летнего профессора Трейверса, было загадкой для всех. Ладно, отвлекаюсь. Как дела? «Как всегда, прекрасно!» мэри одарила нас ослепительной улыбкой, которая ровным счетом ничего не значила. Мэриан Томпсон сидел к нам спиной в кресле в позе «Я очень, очень, очень большой босс!» и разговаривал с кем-то по телефону. Мы же пару минут были вынуждены стоять и созерцать его затылок. Наконец, продемонстрировав нам свое могущество и свое неуважение, Мэриан Томпсон соизволил развернуться к нам лицом. «Садитесь», — недовольным голосом сказал он. «Где, кстати, профессор Треверс? Он что, не считает нужным явиться по вызову начальства?» «Профессор занят переговорами и прислал меня», — медовым голосом заявила Мэри, положив нога на ногу, подобно героине Шерон Стоун в основном инстинкте и сделала это напрасно. Томпсон никак не отреагировал. По управлению про него давно ходили недобрые слухи, например, что его фото следует рассматривать исключительно в голубом свете. Впрочем, могло статься так, что эти слухи были вызваны тем, что замдиректора Томпсона многие ненавидели и не упускали возможности позлословить насчет него. Хм. После минутного раздумья сказал Томпсон, так, видимо, и не придумав, что ответить на это. — Ладно, допустим. — Агент ДВЭД, докладывайте. — Господи, дай мне терпение. — План штурма разработан, сэр. Согласно этому плану, мы пойдем на то, чтобы удовлетворить требования террористов. Лицо Томпсона, после того, как я это произнес, скривилось так, как будто я предложил ему съесть таракана или крысу. То есть дадим им машину, микроавтобусы и 30 миллионов долларов. Деньги наличными займут много места, и это хорошо, тем меньше заложников они возьмут с собой. В этом случае они оставят часть детей в классе, то есть им спасение гарантировано обратную дорогу в класс мы сразу перекроем наглухо взяв с собой часть заложников по моему мнению не более 15, они двинутся к машине выходить они будут по одному штурм следует начать когда первый террорист сядет в машину а второй пойдет к ней в этот момент первая группа штурмует микроавтобус и ликвидирует первого террориста а второго ликвидирует снайпер штурмовая группа, которая к этому времени будет находиться в здании школы, ликвидирует или захватит оставшихся террористов. В этом плане даже при самом худшем раскладе пострадают не более 12% заложников. Оставшиеся 80% спасены гарантированно. «Не пойдет», — скривившись, сказал Томпсон. «Дерьмовый план. Террористов на улицу выпускать нельзя ни в коем случае». почему А если они откроют огонь во все стороны, кто за это будет отвечать? Огонь во все стороны они не откроют. Все обитатели близлежащих зданий эвакуированы. На фасад сориентированы две снайперские группы. При необходимости они положат террористов за секунду, максимум две. Все равно не пойдет. Приказываю подготовить штурм школы. «Террористов из школы не выпускать, и...» «Продумайте меры, как можно освободить заложников с привлечением минимального вреда не только заложникам, но и террористам». Агент Монро незаметно, но сильно жал мою руку. «Да, сэр», — сказал он, — «новый план штурма мы подготовим через два часа». «Разрешите идти?» «Свободны» нам раздраженного поступками своих вассалов у дворянина сказал томпсон новый план жду через два часа а не пошел боно сказал я, едва мы отошли от штабной машины на минимально безопасное расстояние командир я нашелся руководитель его мать расслабься спокойным тоном сказал манро Когда тебя имеет начальство, нужно просто расслабиться и получать удовольствие. Офисное Камасутра. Не слыхал? когда не и ты станешь начальником, и тогда уж отыграешься за свои унижения по полной программе. На следующий доклад пойду я один, когда ты со своей группой уже будешь внутри школы. Не, ну что за хрень-то такая? Уже значительно более спокойным тоном сказал я. Ты слышал, что этот жирный козлина насморозил? Минимального вреда террористам. Нет, ты слышала Может быть, он сам пойдет и подставит свою жирную задницу под пулеметный огонь? Он что, совсем идиот? Он политик.